Глава девятая Выйдя из ванны, я накинула домашний спортивный костюм, сунула ноги в одноразовые отельные тапочки и уже собиралась взять кофту и еще раз наведаться к Яну Валерьевичу, как входная дверь скрипнула. Машинально мужскую кофту я сунула под кровать, а сама села так, будто сидела здесь уже час, никуда не вставая. «О, Сольга, вот ты где! А я тебя искала!» Заплетающимся голосом сказала подруга. «Ты чего ушла?» Да мне как-то неловко стало после этой рекламы. Захотелось выйти на воздух. Стас предложил, мы с ним посидели, поболтали. «Стас твой совсем в зале сидит!» Обескуражила меня Крис и начала нелепо пытаться снять каблуки. «Как в зале?» «Он сказал, что с работы, что-то срочное». «Соль, я, может, пьяная, но не в сельку. Он напротив меня только что сидел». Подруга махнула рукой куда-то в сторону, видимо, в знак доказательства. «Я его видела, вон, как тебя сейчас вижу!» Хорошо, что Кристине было не до меня в тот момент, и она не стала выяснять, где и с кем я проводила время, а просто в одной туфли утопала ванную комнату. А я еще несколько секунд сидела на кровати, пытаясь понять, почему Стас сидел со всеми в зале, если Григорьев отправил его решать какую-то срочную рабочую задачу. «Что-то здесь нечисто!» Кофту я решила отдать уже завтра, чтобы лишний раз не вызывать подозрений. Поэтому получше упаковала ее в свою сумку, а сама залезла под одеяло и уснула, не дожидаясь, пока Кристина выйдет из душа. Хоть день отъезда мы провели целиком за городом, у меня не было никакого настроения веселья. Напротив, я считала часы до отъезда отсюда, чтобы наконец-то оказаться в привычных декорациях. Яна Валерьевича поймать не получилось, он все время был с кем-то, а отдавать его кофту в присутствии других коллег я, конечно, не собиралась. Так что старалась избегать компании, где был он. Стас будто нарочно избегал меня, за весь день я его ни разу не увидела, как будто его и не было здесь вовсе, словно испарился. А Соль, можно тебя на минутку?» Однако в обед в столовой мне не удалось избежать контакта с Григорьевым. Точнее говоря, он просто подошел ко мне и кивнул, чтобы я отошла с ним в сторону под удивленным взглядом Кристины. И хоть наше общение не должно было вызвать у кого-то подозрений, но мы ведь коллеги, казалось, что у меня горят щеки. Было ощущение, что все вокруг догадываются, что сердце начинает биться чаще отнюдь не от волнения. «Я вчера случайно прихватила вашу кофту, хотела отдать». «Это ерунда, не срочно», — перебил меня Ян Валерьевич. «Я договорился насчет квартиры для тебя. Она обычно для партнеров и сотрудников командировки, но такие бывают нечасто. Если что, будем снимать им гостиницы, а там пока ты поживешь». «Мне неловко». «А мне так будет спокойно», — безапелляционно произнес мужчина. «Ключи в офисе у менеджера, лучше бы переехать в ближайшее время. Помощь с этим нужна?» «Нет-нет, спасибо. Я попрошу Кристину, у меня вещей немного. Думаю, сегодня вечером переберусь». «Вот и отлично. Пиши, если будут какие-то вопросы». С этими словами мужчина вежливо кивнул мне и удалился за стол к своему отцу. Вот так неожиданно я еще и обзавелась головной болью с переездом на новую квартиру. «Соля, это же просто рай на земле, ты посмотри, какие хоромы!» верещала Кристина, бегая по моей новой квартире прямо в белых уличных кедах. «Да тут мы с тобой и еще половина нашего потока войдем. Можно я тут с тобой поживу?» «Я твои ночные возвращения и парней терпеть не буду». «Зануда!» — крикнула Кристина откуда-то с лоджии. Ключи от квартиры открывали дверь огромных апартаментов в центре города в элитном жилом комплексе, защищенном лучше, чем охраняемые объекты в нашей стране. Здесь был внутренний двор со спортивной площадкой и зоной отдыха, просторный холл, где можно было посидеть на диванчиках за чтением журнала. А квартира, она была просто невообразимо огромной. Три спальни и просторная кухня-гостиная были выполнены в современном стиле. Дорогие материалы, самая новая техника, изящность в деталях и простор фантазии. Конечно, мне было не привыкать к подобным интерьерам. Я частенько видела подобное в гостях у друзей отца, в квартирах своих бывших подруг. Но казалось, что за два месяца я отвыкла от подобного. Интерьер моей съемной квартиры уже примелькался. Я открывала глаза и видела пожелтевшие обои в цветочек, а из окна смотрела не на пробуждающийся город, а на заваленную дворовую помойку. «Нехилая у нас компания, раз может себе такое позволить!» Да я тоже не думала, что корпоративная квартира может быть такой. Оставив обувь в коридоре со скромной сумкой своих пожитков, я прошла внутрь и осмотрелась. «Да мне здесь и одной четвертой доли хватит за глаза. Наверное, даже если перевести сюда весь мой прежний гардероб, место останется еще для одной молодой девушки». «Будешь теперь жить как королева», — сказала Крис, раскинувшись на диване в форме звезды. Правда, пока она в этой квартире вела себя как королева и хозяйка. «Слушай, а можно я у тебя на балконе сфоткаюсь? Ну, типа я тут живу». «Ой, делай, что хочешь». Кристина обживалась в моей квартире, а я почему-то никак не могла решиться и расслабиться здесь. Было ощущение, будто мне неуютно, как не в своей тарелке. Неужели съемная квартира с тараканами была мне милее? В конце концов, конечно, пришлось расположиться, разложить кое-какие свои вещи и освоиться в кухне, чтобы хотя бы сделать нам по чашке чая коробки конфет, которые мы купили по дороге. «Здесь даже чайные пакетики имеются», — удивилась я. «Как будто в квартире кто-то жил». Мне кажется, в этих хоромах продукты сами появляются по взмаху волшебной палочки. Идем в комнату. Пока подруга устраивала импровизированный стол, чтобы отметить мое новоселье, я листала новостную ленту. Но не просто так, конечно. Пока были за городом, я не позволяла себе читать новости и сплетни, чтобы не напридумывать разного. Однако руки чесались узнать, что же происходит на просторах желтой прессы после выхода совместной рекламы. «Ну что там?» — с нетерпением спросила Крис, когда боковым зрением увидела, как я штудирую статьи одну за другой. «Да всякую ерунду пишут, но общественность по меньшей мере взволнована». «Вам уже приписали роман?» «Угу, два», — хмыкнула я, отпивая обжигающий горячий чай из кружки. «Какая-то газета даже написала, что я от него беременна, и наши семьи скоро породнятся». «Вот это я понимаю новости! А Зорина что?» «Дала официальный комментарий, но кого он волнует? Заголовки в прессе один ярче другого. Скоро улягутся», — попыталась успокоить меня Кристина. Наверное, на мне не было лица, потому как подруга вместо колкого комментария решила утешить и поддержать. Мне и впрямь было неловко из-за всей этой ситуации. Я ощущала себя виноватой в том, что происходило. Глупо, конечно». И все эти новости, заголовки, сплетни, они резали по сердцу, которое почему-то стало особенно неприятно сжиматься в последнее время. В нем появилась ноющая боль, какой я давно не ощущала. И была она далеко не физической. «В конце недели будет какой-то фуршет», — вспомнила я. «Мне нужно будет быть, и его тоже». «Но никак пара, вы ведь туда заявитесь!» Кристина озвучила вполне здравую мысль и расположила свою голову у меня на коленях, а ноги закинула на подушку дивана. «Не бери в голову всякую ерунду! А меня на фуршет не возьмут?» Не думаю, хотя я пока не разговаривала о нем. Все силы были направлены на подготовку к фотосессии. Кристина завела какой-то отвлеченный разговор, чтобы перевести тему, а я и не стала сопротивляться. «Пожалуй, все мысли мне пока нужно переварить самой, а потом когда-нибудь я обязательно поделюсь ими с подругой, но чуть-чуть позже, когда буду к этому готова».